Понтрыгушкана в сопровождении пятерых солдат и доктора Монтаго прошагали по штреку к металлической клети подъемника и совершили долгий подъем на поверхность. По-видимому, новость бежала впереди них. В обширном помещении перед входом в подъемник собралась толпа горняков и других служащих инка. На стоянке снаружи ждет ардари портьеров, сказала Элин Гониа, госпожа посол.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 Огромную рану в земле, проделанную этими людьми, огромное пространство, полностью очищенное от деревьев, они называли их «парковками», вплотную заставленные сотнями персональных транспортных средств. И эта вонь, его оглушила все поглощающие зловоние этого мира, его тошнотворный смрад, подруга Адекора Лурт, исходя из описания Понтером своих ощущений,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 В основном, пережевывая три или четыре экспертных мнения одних и тех же людей, действительно серьезных исследований оказалось очень мало. Примерно половина материалов, найденных им в интернете, принадлежала перу креационистов, пытающихся дезавуировать материальное свидетельство предыдущих смен полярности геомагнитного поля, По-видимому, из-за того, что само их число плохо вязалось с гипотезами о сотворении Земли всего несколько тысячелетий назад. Но потом он зацепился взглядом за цитату из статьи в Earth and Planetary Science Letters за 1989 год под названием «Свидетельство в поддержку экстремально быстрых вариаций геомагнитного поля при смене полярности». «Венпланетарии» Science Letters — научный журнал, выходящий два раза в месяц и освещающий исследования физических, химических и механических процессов на Земле и других планетах, в том числе вне Солнечных, охватываемые темы варьируются от глубоких планетных недр до атмосфер. Авторами были указаны Роберт С. Коул и Мишель Приво. Первый из Калифорнийского университета в Санта-Крус, второй из Юниверситета де Сенце-техник в Монпелье. Надо полагать в том, что во Франции, а не в Вермонте. Название столицы штата Вермонт, города Монтипельер, пишется почти так же, как название французского города Монпелье. Санта-Крус был довольно уважаемым университетом, а второй, несколько щелчков мышкой,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 Можно перевести как я заразилась венерической болезнью. Я выяснила, как отличать гликсенов от неандертальцев. Джок поднялся со своего аэроновского кресла. Офисное кресло особой конструкции. Вы уверены? Да, ответила Мэри. Это проще простого. У неандертальцев двадцать четыре пары хромосом, тогда как у нас только двадцать три.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 Мэри улыбнулась, но ее улыбка быстро помрачнела. «Через пару недель будет ежегодное собрание палеантропологического общества», — сказала она. «Я бы хотела представить там неандертальский кариотип. Кто-то обязательно наткнется на это рано или поздно, и мне бы хотелось утвердить свой приоритет». Криггер нахмурился. «Простите, Мэри, но в вашем контракте есть пункт о неразглашении». Мэри приготовилась к схватке. «Да, но...» Джок поднял руку. «Нет-нет, вы правы. Простите, рандовские привычки так просто не уходят. Да, разумеется, вы можете сделать доклад о своем открытии. Мир имеет право знать». Эллен Ганье оглядела сотни журналистов, собравшихся на парковке шахты Крейгтон. «Дамы и господа», — сказала она в укрепленной на телескопической штанге микрофон. Спасибо, что пришли. От лица народа Антарю, народа Канады и народа всего мира я радо приветствовать двоих эмиссаров с параллельной земли. Я знаю, что некоторые из вас уже знакомы с Понтером Боддатом, который в этот раз сносит титул посланника. Она сделала жест в сторону неандертальца и через мгновение Понтер осознал, что от него, вероятно, ждут какой-то реакции. Он поднял правую руку. и энергично замахал ею в воздухе, что по какой-то причине вызвало оживление среди гликсенских журналистов. А это, — продолжала Эллен, — госпожа Тукана Пратт, посол. Уверена, что у нее для вас найдется несколько слов. Эллен выжидательно посмотрела на Тукану, которая после еще нескольких ободряющих жестов встала и подошла к микрофону. — Мы рады встрече, — сказала Тукана.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 До завтра нам предстоит еще очень много поработать. После того, как Мэри покинула его офис, Джок Ригер долго смотрел в окно. Он, разумеется, выбирал себе офис сам. Большинство предпочло бы вид на озеро, но это означало бы окно, обращенное на север в сторону Канады. Окно Джока было обращено на юг в сторону штатов. Но поскольку здание Синерджи Групп...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 Когда Тукана преодолела первое потрясение после взлета, она обратилась к Эллен. — Простите, — сказала она, — похоже, я не оправдала ваших ожиданий. Эллен нахмурилась. — Скажем так, наши люди, как правило, ожидают немного больше помп и церемониала. Компаньон Туканы дважды пискнул. — Ну, вы знаете, — пояснила Эллен.